Глава двадцать седьмая. После первого взмаха с пальцев сорвалось сияющее синее лезвие. Оно пролетело между воинами и врезалось в монстра, что скалелся на меня. Магия разрубила тварь вдоль, но при этом разбила и перегородку парома, разбросав щепки по сторонам. «Черт!» — выругался я и ринулся на монстров. «Сражаться таким образом не получится, иначе разнесу лодку. А вот голыми руками самое то». Ближайший и ногами попытался схватить одного из солдат за ногу, но он ловко отбивался копьём. Я не мешкал и на ходу ударил чудище по загривку. В тот момент моя кисть напоминала небольшой светящийся кинжал, почти как у Никас с его тенью, только клинок не столь здоровый. Лезвие пронзило голову противника насквозь, ворвавшись из распахнутой пасти. Кровь брызнула на зелёные сапоги воина, и тот в испуге отскочил. М-м, да. «Самая храбрая армия, о которой мне рассказывали?» «Или Сэнго собрал тех, кого и правда не жалко?» Рико говорил об этом. «Неважно». Я развернулся и сразу же поднял руку, в которую вцепилась очередная тварь. И пока инугами болтался на моём запястье, я вонзил свободную ладонь ему в шею. В тот момент мои пальцы были словно лезвия бритвы. Они словно вспороли лохмато-чешуйчатую кожу монстра, разорвали плоть и замкнулись на трахеи. Я рванул на себя, вырвав огромный окровавленный кусок. Тварь тут же разжала челюсти и бросилась в сторону канала, желая спастись. Вот только этому не суждено было случиться, и она рухнула неподалеку. «Сукико!» — позади раздался испуганный крик Сараты. Обернувшись, увидел, что возле нее сражаются пара солдат и инугами. Мне хватило мгновения, чтобы оказаться рядом. Воины даже не успели понять, когда их противник лишился верхней части головы. Кровавые ошмётки мозгов брызнули по сторонам, заляпав зелёную форму. Мэра готоя спутница изумлённо уставилась на завалившийся труп, а потом перевела взгляд на меня. "Цела?" только и спросил я. «Да, "Да", заикаясь отозвалась она. "Хорошо". В этот момент вновь раздался крик, наполненный ужасом, и снова с тяжёлой лодки. Я быстро кинул взглядом нашу и удостоверившись, что монстров больше не осталось, разбежался и прыгнул к соседям. Конечно, обычному Ивану такое не под силу, но я ведь не Иван, даже не человек. Первый монстр оказался прямо подо мной. Я мысленно направил силу в ноги, и те засияли тем же голубым светом, что и руки. Миг, и послышался хруст костей, очередной инугами оказался повержен. Поднявшись, посмотрел на сражающихся воинов и бросился на выручку, но те уже пришли в себя и умело оборонялись, иногда даже нанося противникам серьёзные раны. Однако остановить подобных монстров не так-то просто, и от глубоких порезов псы амфибии приходили в большую ярость. И вот монстр не выдержал и, раскрыв огромную пасть, ринулся на солдат, не взирая на копье, пронзившее бок. Я вовремя оказался рядом, оттолкнул воинов и вскинул руку, на которой тут же образовался сияющий щит. Тварь с силой ударилась о него, что чуть потеснило меня назад, но я тут же вскочил и ударил магическим клинком снизу вверх, разрубив челюсти твари. та заверещала, попятилась и мотнула головой, и в этот момент в её шею впился длинный клинок. К нам подоспел один из капитанов, бородатый и обозлённый. Вся его форма была в крови, как и лицо, однако Вана это нисколько не волновала. Что происходит? проревел он, глядя на меня безумными глазами. Последствия жизни твоего бывшего господина, хмыкнул я и посмотрел на третий паром. Судя по разбитым деревянным бокам, там тоже была битва. но сейчас все инугами отступили, словно по чьей-то команде, и мне это не нравилось. «О чём ты говоришь?» — прорычал капитан, но уже не столь грозно. «Ты разве ещё не понял, верный пёс?» Говорить о таком мне совсем не хотелось. «Изоу работал вместе с Ямадзаки, они создавали монстров, чтобы завоевать мой клан. Разве старый хозяин не рассказывал об этом?» «Не смей так со мной говорить!» Он двинулся на меня, вытянув в сторону меч, будто хотел срубить мне голову одним ударом. Не сравнивай меня с тупой псиной, мальчишка. Солдаты расступились, хотя по их взглядам я понимал, они не хотят этой ссоры. Впрочем, я тоже. Успокойся, куски. Да, в моменты, когда тебя угрожают мечом, сразу вспоминаешь все мелкие детали. Нам не надо драться, мы в одной лодке во всех смыслах. Да мне плевать. Капитан подошёл вплотную и поднял злобный взгляд. Да он был ниже меня на полголовы. Изау был мне братом по оружию. Ты даже представить не можешь, сколько всего мы вместе прошли. Возможно, не стало 30-ти, но не забывай, что сама Канон мне плевать на слова какой-то бабы, и я не верю, что к вам приходила богиня. Факт в том, что он покончил с жизнью словно предатель, а Айзао этого не заслужил. Последние слова выкрикнул мне в лицо: "Если ты, щенок, ещё раз позволишь себе говорить со мной неуважительно, я лично переломаю тебе все пальцы и заставлю сожрать собственный нос. Ты меня понял?" «Серьёзно?» – я поджал губы. «Зря Куски. Скажи, кто был сильнее, ты или Усао?» «Конечно, я!» Другого ответа я не ожидал. А теперь посуди сам. Стоит ли связываться с Ваном, который голыми руками разорвал горло твоему приятелю? Капитан заскрежетал зубами от гнева, но промолчал, понимая, что ситуацию лучше не накалять. «Давай мы разберёмся с этими тварями, которые чуть не пожрали твоих солдат, а потом мирно разъедемся, договорились?» тот блеснул глазами, сплюнул на палубу и двинулся к кранинам. Я же только усмехнулся, развернулся к моему парому и перепрыгнул обратно. Прошло ещё немного времени, когда Сэнго подошёл ко мне и молча кивнул вперёд. Там у левого берега угадывалась пристань. Палубы давно очистили от крови и останков монстров. В наших рядах насчитали пятерых погибших, что для такого небольшого отряда уже считалось весомой потерей. «Мы приближаемся?» — спросил я у главы Ватанабы. «Да», — ответил он. «Первая отметка располагалась у самого канала. Нам надо будет побыстрее всё изучить и вернуться к паромам, чтобы не лишиться их». «Думаешь, и ногами вновь нападут?» «Всё может быть», — тот неопределённо дёрнул плечом. «Ещё сами грибцы до да жути перепуганы. Если их не держать в узде, то они уплывут сразу же, как увидят монстров». «Если б в ваших краях отношения к подчинённым складывались иначе, то они бы подождали в любом случае». «Давай без этого», — он хмуро посмотрел на меня. «И так тошно». «Это от тьмы, что поглотила берега канала», — к нам подошла Саратэ. «Вы не чувствуете, как вокруг сгущаются ужас и боль?» «Я чувствую, что твои речи могут напугать гребцов ещё сильнее», — огрызнулся Сэнго. «Так что будь любезно, придержи язык за зубами». С этими словами двинулся к носу лодки. Он знает о чём я, с кривой усмешкой произнесла рогатая женщина. Все знают, согласился с ней. Страх уже ощущается кожей. Вскоре мы подплыли к пристани, и первое, что бросилось в глаза это запустение. Брошенные лодочки качались на волнах, засыпанные мусором и листвой. Покорёженные доски и брёвна потрескались и казалось, рухнут в холодную воду, стоит лишь на них ступить. В голову сразу же забрались мысли о нападении. Вот только я подумал не о монстрах, а о пиратах. Почему? Сам не знаю, но нападать на безоружные поселения они любят, а могут напасть и на наши паромы, когда уйдём от них. Ведь это долг корсара, хотя вряд ли в пустынных землях будут ещё и пираты. Здесь и так хватает нечисти, которая скорее всего сожрёт любого одноглазого головореза. Чего застыл? окликнул меня Сенгу. Приплыли. Первыми на пристань выскочила пара воинов, чтобы пришвартовать наш паром. Я не стал дожидаться, когда очередь дойдёт до нас, и, обняв охнувшую сарата, перескочил на берег. «Ух!» — ворвалась у той, когда мы приземлились. «Так меня ещё никто не катал». «Не расслабляйся», — усмехнулся в ответ. «Это нужно для дела». «Интересные у тебя дела», — улыбнулась она. «Кажется, мне это начинает нравиться». «Ты ещё не всё видела». Деревушка состояла из хлипких домиков, разваливавшихся на глазах. Буквально в паре дзю от меня осыпалась глиняная стена, а по правую сторону разлеталась по ветру соломенная крыша. От пирса шла небольшая дорога, по которой могло пройти всего трое ванов. Воины к тому моменту уже высыпались на побережье, и к нам подошел Сенго с капитанами. Оба недобро косились на меня, но молчали. Видимо, парень в очередной раз истолковал им, что без меня с монстрами не справятся. «На лодках останутся девять солдат, по трое на каждой», ответил Сенго на мой вопросительный взгляд. Думаю, этого будет достаточно, чтобы один из них всё же успел вызвать подмогу в случае нападения. «Надеюсь, до этого не дойдёт», — произнёс я. Но прекрасно понимал, тот, кто управляет монстрами, в этом практически не осталось сомнений, не дурак, и если уничтожит паромы, то у нас попросту не будет пути к отступлению. Бежать по пустынным землям — не самое лучшее развлечение для ванов. Быстренько разведаем, что здесь произошло, и поплывём дальше». проговорил Сэнго и первым шагнул вперёд по дороге. Так что, идём? Но стоило нам двинуться вперёд, как из домика, с которого слетала крыша, послышался громкий шорох, а в следующее мгновение оттуда выскочило обезобразенное человекоподобное существо. Оно взмыло на несколько дюймов над землёй с диким воплем, наполненным болью и отчаянием, а через секунду рухнуло на ближайшего воина, придавив к каменной дорожке. Из пасти выскользнул огромный склизкий язык. и одним махом тварь сорвала кожу с лица вана, сразу же заглотив её. В сторону монстра бросилось несколько воинов, но тот попросту отмахнулся от них длинной костлявой лапой, отбросив солдат чуть ли не к самому каналу. А в следующий миг резким движением языка пробил череп раненого и сожрал мозги. Всё произошло настолько быстро, что я не успел атаковать, ведь передо мной стояли другие ваны. Пришлось грубо оттолкнуть их, включая бородатого капитана, и только тогда свободно взмахнул рукой, с которой сорвалось магическое лезвие ростом со взрослого вана. Оно пронеслось по земле, пропахв линию от меня до монстра и разрубило того на две части, после чего врезалось в злочастный дом, разрушив тот до основания. Чёрт, проворчал тварь. Уж лучше бы один сюда отправился. Можно было прозайтись на славу, а так придётся расталкивать толпу, чтобы не задеть ни нароком. Что это было? Санга перевёл на меня взгляд. Напоминает это канамы, выдохнул я, подойдя к дёргающемуся существу. Оно было похоже на исхудавшего вана, настолько худого, что наружу проступали кости. Сеньюшная кожа выдавала в нём призрака, а ноги и руки, которые я сперва принял за лапы, были длиннее, чем у обычных смертных раза в полтора. Поломанные ноги, будто тварь пыталась откуда-то сбежать, врезала стену. Три огромных глаза, наполненные страхом и безумием. оказалось, что существо больше напоминает жертву, чем маньяка. Тварь, слизывающая грязь в бане? усмехнулся усатый взъерошенный капитан. Я так и не хотел запоминать их имена. Именно, кивнул я и указал на длинный язык, вывалившийся из пасти. Сами посмотрите и вспомните сказки. Я не верю в сказки, второй капитан вскинул голову. Уверен, здесь дело в чём-то другом. И в чём же? усмехнулся я. «Ты только за сегодня встретился с несколькими монстрами и до сих пор не веришь в призраков и проклятия?» «Нет», — тот дернул плечом, но теперь в его голосе послышалась неуверенность. «Это всё!» «Включи голову, Куски!» — внезапно воскликнул Сенгу. «На наш дом напали монстры, созданные моим отцом. Или ты откроешь глаза и посмотришь на это здравым взглядом, либо пошёл к чёрту отсюда!» Парень указал на паром. Капитан потупился, но не двинулся с места. «Отлично!» — вздохнул парень. А теперь слушай Цукико. Он, как бы вы ни злились, знает о чудищах больше вашего».